Клайв Баркер. Каньон холодных сердец. Дэвиду Эмилиану Армстронгу. Пролог. Каньон. Над каньоном холодных сердец сгустились ночные сумерки, и из пустыни подул ветер. Санта-Ана так величают подобные ветры в народе. Они приходят из Мухавы и, как правило, сулят людям пожары и хворь. Кое-кто считает, что их нарекли в честь святой Анны, матери святой Марии. Другие утверждают, что в названии увековечилось имя некоего санта анна генерала мексиканской кавалерии, прослывшего большим мостаком пускать пыль в глаза. Третьи же полагают, будто санта анна что иное как преобразованное сантанта что в переводе означает дьявольский ветер от чего бы ни происходило это название бесспорным остается то что ветры санта анна всегда были жгучими и зачастую приносили с собой столь щедрый букет ароматов словно собирали его с каждого встречавшегося на пути цветка декоостстущие лилии и розы белый шалфей и необузданный дурман, гелиотропы и криазот, подхваченные жаркими объятиями ветра, их сладостное благоухание устремлялось в укромное ущелье, именуемое каньоном Холодных Сердец. Что касается самого ущелья, то, разумеется, в нем тоже хватало цветущих растений. Более того, их буйство достигало фантастических размеров. Некоторые из них — в свое время были занесены сюда теми же палящими ветрами Санта-Ана. Другие своим появлением обязаны бродячим животным — оленям, койотам, енотам, экскременты которых содержали семена. Прочие же образчики флоры перекочевали из садов огромного сказочного дворца, единственного рукотворного строения, предъявляющего притязание на этот уголок Голливуда. Некогда таких чужестранцев, как редкие виды орхидеи и лотоса, садовники холили и лелеяли, точно самое дорогое сокровище. Но эти времена ушли в далекое прошлое. И с тех пор диковинные питомцы, лишившиеся регулярных подрезки и полива, предались безудержному разрастанию. Между тем, каждый выросший в этом уголке природы цветок почему-то отдавал горечью. «Забреди сюда ненароком голодная лань, пытаясь к примеру спрятаться от туристов что прибыли осматривать Тинстаун. в каньоне она бы не задержалась хотя ущелье ограждали крутые горные склоны нередко случалось что животные особенно молодые подстрекаемые неуемным любопытством успешно преодолевали прогнившие изгороди и покосившиеся заборы и попадали в святое святых этих садов но почти всегда свой интерес они утоляли довольно быстро Возможно, причиной тому был не только горький привкус листьев и лепестков. Возможно, все дело в том, что атмосферу вокруг Бельведера наполнял странный шепот, который вызывал у зверей беспокойство. Возможно, пока они бродили по бывшим тропинкам сада, их дрожащих боков слишком часто касалось нечто незримое, нечто призрачное. Возможно, очутившись на заросших садовых лужайках, Животные натыкались на ту или иную статую, и, по ошибке приняв ее за нечто одушевленное, пугались и неслись вскачь. Возможно, иногда это была вовсе и не ошибка. Возможно. В каньоне эти «возможно» то, что здесь могло бы или не могло произойти, водились с давних времен. Но, как никогда прежде, Они обнаружили себя именно в ту ночь, когда воздух дышал пустынным, щедро напоенным цветочными ароматами ветром. Голоса призрачных хозяев каньона звучали в эту ночь так тихо и расплывчато, что их едва бы различил оказавшийся тут невзначай человек, чего, как правило, никогда не случалось. Впрочем, всякое правило предполагает исключение. Чтобы попасть в эту долину роскоши и слез, нужно сильно постараться. И тем не менее, турист или семья туристов, желая узнать, что находится за пределами предписанного им маршрута, подчас совершают столь неосмотрительный шаг по чистой случайности. Порой в ущелье забредают парочки, желающие отыскать укромное местечко для любовных утех, кого-то привлекает мелькнувшая среди листвы фигура знаменитого кумира, застегнутого врасплох на прогулке с собакой. Однако целенаправленно... На эту заповедную территорию ступали всего несколько человек, которые отыскали дорогу по весьма туманным описаниям, имевшимся в исторических документах старого Голливуда. Эти люди входили в каньон Холодных Сердец весьма осторожно, можно сказать, с налетом благоговейной почтительности. Но каким бы образом непрошенные визитеры не попадали в ущелье, покидали они его всегда одинаково поспешно унося ноги и тревожно озираясь. В сильном замешательстве оказывались даже самые яростные безумцы, дерзко заявлявшие, что им чужды слабости плоти. По виною шестому чувству, которое, на удивление, было куда проницательнее их самих, они улепетывали от пугающих теней каньона так, что сверкали пятки. Но даже вернувшись под спасительную сень вечернего бульвара «Санцет», И, наконец, обсушив взмокшие от страха ладони, они так и не могли понять, почему в столь безобидном месте им пришлось натерпеться такого ужаса.